Глава восьмая. Доверие. «Дед Пихто», – отдышавшись, сказал Ник и встал. «Кажется, неплохо так по макушке досталось». Адреналин отхлынул и накатила боль от пропущенных ударов. Хитрый крысюк понял, что с ним что-то не так, и теперь надо объясниться. «Ладно», – примирающе сказал Саймон. «Я это нарочно сделал. Хотел посмотреть, как будешь себя вести в реальном бою». «Ясно». Ник поднял свою хитиновую палку и вышел из тренировочного поля. «Надеюсь, повеселил тебя?» «Много злишься», – не обращая внимания на подкол, подвел итог тренер. «Ты дал себя задеть и сорвался. Считай, позорно подохнул ни за что. На сегодня свободен. Не знаешь, где Ганс?» «Без понятия», – ответил Ник. «Похоже, его напарник либо снова влип, либо согревает сейчас чью-то постельку». «Найди его», – крикнул в спину Саймон. «Вы мне завтра оба нужны». «Хорошо». Ник привел себя в порядок, взял немного денег, меч с ножными, и отправился за город, искать спрятанную заначку с емировой рудой. Он думал, что тренер спустился на тормозах, но ошибался. Камешки лежали на своем месте. Он зашел в две самые проблемные точки, грозившие вскоре раскрыться, и забрал их содержимое. Ганса он нашел в том же районе, что и в прошлый раз. «Вот же отмороженный». Парень тусил в межнациональном пабе, где принимали всех – ворбингов, крысолюдов и даже членов общества крайних. Та еще дыра. Этот алкаш был в усмерть пьян и задал бы у бармена с просьбой расширить ему кредит. На парня уже недобро посматривали, так что Ник забрал его с собой и, положив руку на плечо, повел обратно в усадьбу, если эту лачугу можно так назвать. — Прыг-скок, малышка. Да, мы с тобой прыг-скок. Бормотал себе под нос Ганс, совершенно расклеившись на свежем воздухе. «Ну ты и свинота!» – вздохнул Ник и завалил его словно мешок себе на плечи. Симпатичная свинота!» – пробубнил он, свисающий сбоку башкой, не в силах пошевелиться. «Это точно, король свиней!» – прокомментировал Ник. Это развеселило Ганса, он смачно хрюкнул и закашлялся в смехе. «Заткнись и не позорь меня!» Сказал Ник, видя, что прохожие предусмотрительно обходят их. А распоясавшийся парень продолжал хрюкать. Шутка затянулась. Дома Ник свалил его на постель и размял затекшие плечи. Идти пришлось долго. Почему он ему помог понять сложно? Ведь их мало что связывает. Но так было правильно. Внутренний гнилометр подсказывал, что мудакам живется сложно и нужно налаживать связи с людьми, а не только бить им рожи. «Уснул?» Спросил его Саймон, проходивший мимо комнаты в теплом халатике и трусах. Ник кивнул в ответ, и тренер позвал его с собой. «Выпьешь?» «Не люблю алкоголь», – честно признался он. «После него голова сильно болит». «Как хочешь». Саймон уселся в кресло и, постукивая по кружке пальцами, наконец спросил. «Утром мы не закончили. Есть соображение, что это за штука с тобой творится?» Ник взял со стола парочку сушеных соленых кореньев, и захрустел. Без понятия. На вкус они были как орехи, но при этом легко ломались и таяли во рту с небольшой кислинкой. Понимая, что тренер хочет наладить контакт, он все же добавил, чтобы не казаться обиженным подростком. Это случилось после посещения мертвой дороги. Да, с интересом глотнул своего пойла Саймон. Расскажи, попросил он. Ник рассказал, что проблуждал в тоннелях порядка трех месяцев и вернулся живым. При этом... «Про месторождение емировой руды и о полудохлом драконе ни слова. Обойдется». «Как же ты выжил?» – спросил мужчина. «Что ты жрал?» «У меня был запас». «Руду нашел?» – вдруг нагнулся вперед Саймон, и они встретились взглядом. «Нет». «Нашел, нашел!» – ткнул в него пальцем учитель и сощурил глаза, будто всматриваясь во что-то, что было внутри него. «И не только руду!» Подвел он итог своим догадкам. «Можешь не отнекиваться. Я чувствую мощный поток у тебя в комнате. Да и воздух стал чище только в доме, а не снаружи. Так что здесь мы разобрались». Он откинулся назад и задумался. Ник молчал, потому что никто в здешнем мире, отведав мясо-чудовищ, не выживал. Если выяснится, что он способен на такое, не факт, что Саймон будет молчать. Лучшим вариантом станет проверка наговорливость, даст ли наводку заинтересованным людям или отстранится. Если в ближайшем будущем к Нику подойдут с предложением сдать точку, то он свалит с этого места. Саймон был падок на деньги, вот и посмотрим, как он хранит тайны под таким мощным соблазном. А потом уже будем разговаривать насчет дракона и прочего. «Может, мне еще жахнуть магией?» – спросил тренер. «Тебе же стало плохо после заклинания. Значит, твой антимагический щит кончен». Он рассуждал слух больше для себя, не обращая на сидящего рядом ученика внимания. «Нужно понять, как эта штука работает, как исполняется и как ее контролировать». «Хм... Разве маги такого не используют?» Ник до последнего надеялся, что это проснувшаяся в нем неосознанная магия. «А что? Вдруг его сосуд не пустой, как говорил Саймон? Все могут ошибаться?» «Шутишь!» – улыбнулся учитель и поставил кружку на стол. «Я думал уже отказать тебе в обучении. Из жалости к Гансу взял» но с таким материалом можно поработать. Я тебе не кусок глины». «О, еще какой!» – улыбнулся Саймон. «Твой сосуд пуст, ты не впитал им душу, но...» Неожиданно его кресиная рожа оскалилась. «Кажется, у меня есть идея, но это надо проверить». Нику не понравилось, как на него посмотрели. Вместо дальнейших сведений он получил дырку от бублика. Саймон сказал стандартное. «Сам все увидишь» и отмахнулся от него, сославшись на дела. Ага, дела. Ганс уже рассказал, что это падло целыми днями только и делает, что дрыхнет. Сначала Ник не верил, но, пожив вместе и сопоставив факты, пришел к тем же выводам. К неутешительному списку хреновых качеств учителя добавилась еще и лень. На утро они справили свой эмоцион и втроем отправились в другую часть города, по делам сенсея. Тот был в хорошем настроении и насвистывал привязавшуюся простенькую песенку. Ник же всю ночь гадал, что же этот гад придумал такого. А еще было обидно, что его способности так низко оценивались. Да, ему не повезло реинкарнировать в аристократа и иметь десятки учителей, отличное питание и любящих родителей, но он считал, что не безнадежен. У него также была отличная база знаний, которую он практически не использовал все это время». Но сейчас горел желанием замутить что-то на стыке науки и магии. Только вот для этого ему надо поступить в Академию душ. И опять все вернулось по кругу к умению фехтовать. Так, стоп, а что по поводу сосуда? Ганс, а какие вообще требования к поступающим в Академию? А? Тот шел весь хмурый и помятый, сказывался вчерашний запой. Кажется, 30 процентов. Что 30 процентов? Ник раздраженно ущипнул этого алкаша за бок. «Ай, ну хватит!» «Что, больше не тянет хрюкать?» «Ммм...» Ганс протер глаза. «Тридцать процентов от сосуда. Я же говорил. Подмастерье половина. Ученик...» «Да-да, я это все помню. Но какого так много?» «Саймон, сколько у меня сейчас?» «Ноль», — ответил учитель. «Да как так?» Ник пнул ногой камешек. Такие перспективы не совсем его устраивали. Весь план накрывался медным тазом. «Что, вообще ничего? Даже полшишечки магии?» «Прости, дружище, ты пуст!» Саймон выплюнул разжеванную зубочистку и стряхнул с себя невидимую соринку. «А куда это ты такой модный собрался?» Негласно, у них не было обращения на «вы». Тот же Ганс его употреблял к сенсею только когда жестко обсирался. Это был его способ подлизаться. Учителю нужно отполировать емировый жезл. «Ай!» Саймон отвесил шутнику под затыльник. «Вечно ты опошлишь не в тему!» Сейчас они шли в самый неоднозначный округ Андервуда, богатый своей историей. Для того, чтобы понять поведение здешних, Нику долго пришлось выуживать сведения у всяких стариков, любивших погутарить о былых временах. Вся цивилизация подземного города делилась на четыре фракции – люди, вормлинги, кресолюды и общество крайних. Последних раньше называли просто «отбросами», но нынешние власти не приветствовали такой термин. За глаза к ним продолжали так обращаться, ведь повод был. Они действительно ничейные и никому не нужные отбросы. Дело в том, что на заре развития мегаполиса умные люди сообразили, что не обязательно только искать готовые пещеры с емировой рудой, ведь можно обустроить свои и выращивать их там, где захотят. Мысль была отдельной, но реализация обернулась страшными последствиями. Отряды вычистили ближайшие пещеры от слабых монстров, и первые поселенцы заложили кубы емировой руды и стали ждать прогресса. Через поколения это отразилось на их облике. Оказалось, что пещеры тоже влияют на эволюцию, только в несколько другом порядке. Они рождали уродства в противовес емировой руде. Пока ее концентрация была мала, возникли новые расы – вормлинги и крысолюды. Зачищать локации от гигантских крыс и червей оказалось проще простого. Зоны без руды пытались сохранить баланс и изменяли людей под нужный тип монстров, но не до конца, так как емировая руда тормозила это воздействие с годами. Так и получилось, что новые расы имели тот же разум, но иную физиологию. Вместе с тем были и другие зоны, что рождали самых разнообразных монстров. Многочисленность первых двух рас не дала разрастись остальным. Их просто уничтожали, пока отбросы не стали скрещиваться друг с другом, порождая каждый раз мутантов. Вот и получилась своеобразная раса Франкенштейн из всего подряд. Жутчайший коктейль генов. Сначала никому не давали возможность возвратиться в Андервуд. Но года шли, и оазисы с Емировой рудой разрослись до состояния, когда можно безопасно туда въезжать. Поразмыслив, власти дали зеленый свет вормлингам и крысолюдам выделив тем земли в обмен на благоустроенные пещеры. Отбросы же долго заслуживали право въехать обратно. Их стали использовать для колонизации и дальше. Зачем подвергать риску нормальное население, когда есть специально выведенный под это вид? Сейчас Ник шел мимо вычурных домов с кучей всякого хлама в полисадниках. В одном были белокаменные обосранные летучими мышами статуи, в другом – фигурки слизней из дерева. Среди них возвышался царь слизней с короной на башке. Каждый двор уникален, и отовсюду сочилось непристойное богатство. «Чача, -ча, привет!» Ник перестал рассматривать порнографическую инсталляцию из гирлянды и повернулся к Саймону. Похоже, встретил знакомого отброса. О, простите, крайнего. «Саймон! Ча! Здравствуй, друг!» Огромный ездовой варан размером с недорожник притормозил рядом с ними, а его хозяин махал сверху. На спине у животного крепилась кибитка с откидной крышей. Там шумела пестрая компания девушек с причудами физиологии. Из наименее отталкивающего дамочка с такой же шерстью, как у сенсея, только с кошачьими ушами и хвостом. Ее глаза отчетливо светились, когда она смотрела вниз. Чача, как заправский пожарный, съехал по лестнице на землю, держась за поручни. У мужика был огромный подбородок, словно он жертва слоновье болезни. Из-за этого его голова всегда была наклонена, а глаза и брови вздернуты. Морщины от толба тянулись складками до самой лысины. Рост едва до метра дотягивал, но руки мощные и волосатые. Он их специально всем демонстрировал, закатывая рукава. «Такой ты ящер, сука! Куда пропал, ча?» Хлопнув по ладони, как заправский рэпер, сказал Саймону «Чача». «Занят был», – отмахнулся тренер. «Ой, да знаю все. Валялся целыми днями, да пацанов напрягал». «А это кто, Ча, новенький?» «Я Ник». Они пожали друг другу руки. Для этого пришлось чуть наклониться. Но Чача не спешил отпускать ладонь и рассматривал лицо. «Ты что-то хотел сказать?» – спросил он. «Нет». «Может, про мой рост?» «Да мне как-то срать на него». Сдерживаясь, чтобы не отвесить этому идиоту леща, сказал Ник. Мужика явно комплексы, впрочем, как и у сенсея. «Тебе на меня срать?» – угрожающе спросил Чача. «Пока нет, но если не отпустишь руку, я сделаю тебя на 10 сантиметров ниже», – начал выходить из себя Ник. «Так, тихо, тихо!» – вяло влез Саймон. не он так шутит!» «Все, а ты отстань!» – обратился он к коротышке и разорвал рукопожатие. «Совсем мозги скурил. Это мой ученик. Безобидник Ча. Ты хороший парень», – улыбнулся Чача. «А ты, похоже, не очень. А ты давно трахался. Чего такой резкий? Могу подогнать девочку на любой вкус. Низкие, высокие, худые, толстые». Он скобрезно подмигнул Саймону. «Есть тут один охотник, да. Колбасы из тебя не выйдет, но на сосиску хватит», – предупредил Саймон разговорившегося коротышку. «Ну ты и жути навел, Ча, извращенец!» Карикатурно громким шепотом сказал последнее слово карлик, за что получил легкий тычок ножными от Сенсея. Ник впервые видел, чтобы с Саймоном кто-то так по небраски обращался, потому удивленно посматривал то на тренера, то на Ганса. Парнишка отрицательно покачал головой, советуя не развивать эту тему. Гарем с красотками наверху покатил дальше, а Чача -ча проводил их в элитный стрип-клуб где один только хрусталь бокалов стоил и коинов сто за штуку. Внутри тоже была развешана растительная гирлянда, шесты деревянные и вся отделка, на удивление, из качественного дерева. Саймон и Чача куда-то ушли, а им сказали сидеть в зале и не отсвечивать. «Зачем мы тут?» – спросил он у Ганса. «Мы – пушечное мясо», – сглатывая слюну от зрелища танцующей трехгрудой красотки, сказал собеседник. «Не понял». «Но у Сансея тут куча врагов. Наша задача – просто не дать на него навалиться всем скопом». Они сидели за столиком возле двери, за которой исчез их оголодавший по продажной любви сенсей. «А что он не поделил с крайними, из с которыми из?» – не переставал он расспрашивать Ганса. «Собственно, больше ничего и не оставалось. Местные дамы были не в его вкусе. Ник как-то больше по-человечицам, людицам. Тьфу ты!» По нормальным женщинам, короче. Ты серьезно? Тебе Глока было недостаточно в качестве примера? Он же псих. Покачивая головой в такт музыки, ответил Ганс. А в прошлый раз говорил, что тренер добрый. бол. В клубе была полутемень, но так и должно быть в подобных заведениях. Подиумы везде инсталированы дорогими камнями и золотом, которое тут не так высоко ценилось, кстати. У каждого столика была круговая ширма которую при желании можно было занавесить для приватного танца или глубоких бесед. Заведения огромные, и девочки сновали туда-сюда. Если честно, бесил тот факт, что они занимались вот такой ерундой. На что он вообще тратит свою жизнь? Ник был разозлился, но вспомнил, что раньше не больно-то парился об этом. Все-таки последние события хоть чем-то отличались от бесконечной череды блевотных андервудских будней. Ганс! Он одернул парня. Похоже, тому стало повеселей, как опохмелился. «Хорошо. Увидишь таких с башкой, как у птиц с клювом, это сразу наши гости». Ник смотрел на четырех парней, подходивших под это описание. Они как шли в сторону двери, где преисполнялся их сенсей. «Черт! Только пришли же. Как они так быстро узнали?» «Ты имеешь в виду этих?» Показал он пальцем на громил в малиновых пиджаках. Прям как бандюки в 90-х. Их бошки действительно напоминали птичьи, шея все в перьях, вместо носа изогнутый клюв, но рот человеческий. Один из них и вовсе как сова ворочал ей на 180 градусов, осматривая практически не мигающими глазами столики. Одеты богато, на пальцах кольца со здоровенными печатками, лакированные туфли из саламандровой кожи, у всех очки ночного видения на изготовку поверх глаз. Ник такие видел у богатых авантюристов. В целом обычные мужики, только с птичьими головами и явно плохими намерениями. «Они самые», – сказал Ганс. Он спокойно встал, будто в туалет, продолжая улыбаться, а потом схватил стул за спинку и кинул им в птичью братву.